Московское княжество Глава первая С первого дня своего основания Москва была кадетскую, так как была основана одним из лидеров этой партии, князем Долгоруковым по директиве ЦК. Но мало-помалу она провела. Сначала перешла к октябристам, которые сильно принизили ее значение, Потом Москвой завладела торгово-промышленная партия, представителем которой в то время был Иоанн Калита. Прозвали его Калитой за то, что он постоянно ходил с открытым кошельком Калита и каждую минуту туда что-нибудь опускал. Увидит, что какой-нибудь князь зазевался, а Калита уже тут как тут и хлоп его землю в Калиту. «Рассердится хан на сборщика дани и велит отрубить ему голову, а Калита сейчас к хану. Буду собирать вместо него дань». Был даже слух, что для увеличения своих доходов Иоанн играл на бирже. Тратил Иоанн Калита очень мало, так как был скуп и берег деньги. Его любимой поговоркой было «Я не Ротшильд, мне нужны деньги на дело». На накопленные деньги Иоанн строил дома и украшал Москву. Для привлечения жителей в Москву были построены художественный театр Станиславский и Федор Шаляпин. Сыновья Иоанна Калиты уже были полновластными хозяевами всей Руси и обращались с высокосудельными князьями. Особенно прославился внук Иоанна Калиты Дмитрий Донской.